Часть 4. Великий сыщик из нового света В 1915 году вышла из печати последняя из повестей Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе «Долина страха». Время для издания было не самым удачным. Шел уже второй год чудовищной бойни, на Европейском и Азиатском фронтах ежедневно погибали тысячи молодых здоровых людей всех национальностей. Вряд ли кого-нибудь всерьез мог заинтересовать рассказ о придуманных загадочных убийствах и хитроумных расследованиях. Конан Дойл начал работать над этим произведением до войны в 1913 году. Возможно, успея он закончить повесть в мирное время, эффект от ее появления был бы иным. В самом деле, «Долину страха» с полным основанием можно назвать самым необычным произведением Шарлокеаны. Начнем с того, что придуманных преступлений в ней нет. Эта повесть — одно из двух всего-навсего дел Шерлока Холмса, в основе которых лежат подлинные события. первое — «Конец чарльза Агастеса Милвертона», написанный в 1904 году и вошедший в сборник «Возвращение Шерлока Холмса». Русским поклонникам великого сыщика это произведение известно еще и по экранизации «Король шантажа» из телесериала Игоря Масленникова. В основу рассказа легла реальная история лондонского шантажиста Чарльза Агастеса Хауэлла и его гибели. Я уже рассказывал об этом преступнике в главе, посвященной Игнациусу Поллоке и другим частным сыщикам викторианской эпохи. Но Артур Конан Дойл дал простор фантазии и лишь оттолкнулся от реального дела. Убийства Хауэлла в действительности раскрыто не было. Впрочем, и в рассказе имеется любопытная деталь. Шерлок Холмс впервые за свою уже довольно долгую литературную жизнь совершает преступление, взлом и попытка ограбления дома шантажиста, а затем сокрытие убийства последнего, свидетелями которого стали Холмс и Ватсон. Что же касается «Долины страха», то в этой повести или даже коротком романе присутствует почти документальное изложение нашумевшего дела Молли Магуайр. Молли Магуайр, Так называлась тайная организация ирландских эмигрантов, действовавшая в рабочей среде на угольных копях в Восточной Пенсильвании, в долине, которая называлась угольной страной. Молли Магуайр приписывали множество преступлений, в том числе зверские убийства. Ее разоблачение и последующий разгром стали возможными благодаря действиям частного детективного агентства Пинкертона. Один из сотрудников агентства, Джеймс Макпарлан, В романе «Бёрди Эдвардс», действующий под именем МакМёрдо, сумел внедриться в организацию, а затем обеспечил арест самых активных членов. Последовал громкий процесс, 19 членов Молли Магуайр были приговорены к смертной казни. Правда, случилось это в 1877 году. Артур Конан Дойл образился к делу Молли Магуайр спустя почти 40 лет, И его позиция относительно подоплеки нашумевшего дела принципиально отличалась от общепринятой в то время. Согласно одним источникам, о деле Молли Магуайр писатель узнал от американского частного детектива Уильяма бернса Согласно другим, от Уильяма Пинкертона-младшего, одного из сыновей знаменитого сыщика. После смерти отца Пинкертон был принципалом, главой регионального управления агентства Чикагского филиала агентства и содиректором вместе с братом Робертом Пинкертоном Национального детективного агентства Пинкертона. Молодой бондарь и его хобби В 1819 году у полицейского сержанта Уильяма Пинкертона и его жены Изабеллы, урожденный Стивенсон, родился сын, четвертый и второй выживший, которого назвали алан Натаниэль Пинкертон. Таким образом, профессию, которая в дальнейшем обессмертила его имя, можно до известной степени считать семейным делом. Отец тоже боролся с преступниками и по возможности защищал закон. Случилось радостное событие в семье сержанта 21 июля, окрестили новорожденного 25 августа. Пинкертоны относились к старейшим обитателям Глазго, городского района, который назывался Горболс. В течение долгого времени у этого района была дурная слава. Уже появлявшийся на страницах нашей книги слепой судья Джон Филдинг говаривал, что его сыщики-бегуны способны взять вора в любой точке королевства, но только не в Горболс-Глазго. Некогда в этом месте располагалась колония прокаженных. Неудивительно, что мы не знаем подробностей о жизни молодого обитателя этих трущоб, тем более что сам сын шотландского полицейского не упускал случая навести тень на плетень. В возрасте 23 лет он эмигрировал в США, и вот тут возникает первая, но далеко не последняя загадка, связанная с его биографией. По собственному рассказу Пинкертона, Причина эмиграции была исключительно романтической. Якобы будущий бескомпромиссный борец с преступностью сам в юности не брезговал нарушениями закона. По этой причине в родном Глазго он не мог жениться, его бы схватили прямо во время венчания. Так что молодой Пинкертон и его еще более молодая, 15 лет, невеста Джоан Карфай бежали в новый свет, где обвенчались и зажили вполне добропорядочной семьей. У них родилось шестеро детей. При этом, похоже, Пинкертон был весьма деспотичным отцом. Во всяком случае, он заставил своих сыновей помогать ему в работе, из-за чего те бросили учебу. Во время гражданской войны он решил, что сыновьям следует быть с ним, а вовсе не на передовой, куда молодые люди стремились. Пинкертон также сделал все возможное, чтобы помешать дочери выйти замуж за ее избранника. Опять-таки, это не помешало ему добиваться равноправия для женщин в работе. Пинкертон стал нанимать детективов женщин за полвека до полицейского управления Нью-Йорка в 1856 году, а позже противился попыткам сыновей и других сотрудников расформировать женское детективное бюро. Но о детективном бюро Пинкертона и особенностях этого учреждения поговорим несколько позже, а сейчас вернемся к годам его молодости. На самом деле у Пинкертона действительно были не лады с законом, но имели они не уголовный, а политический характер. Аллан Натаниэль Пинкертон, несмотря на молодость, был одним из вождей чертистского движения и по этой причине подвергался преследованиям со стороны властей. В 1839 году в Ньюпорте вспыхнуло восстание чертистов, жестоко подавленное правительством. В восстании активно участвовал молодой Пинкертон, возглавлявший радикальное левое крыло движения. Левые чертисты предпочитали действия насильственного характера, к чему был склонен и наш герой, уже тогда продемонстрировавший большие организационные способности. Как видим, и этот великий сыщик в молодости увлекался революционными идеями. Читатель помнит, что у Игнациуса Поллоки были, возможно, сходные причины для эмиграции из Германии в Великобританию. Да и Эжен Франсуа Видок успел поучаствовать в Великой Французской революции. Итак, Пинкертон с невестой джоан перебрался в США. Справедливости ради отметим, что именно это и было его единственным уголовным преступлением. Невеста еще не достигла совершеннолетия. Здесь будущий соперник Шерлока Холмса некоторое время работал бондарем. Трудно сказать, как повернулась бы его судьба, если бы не случай. Сразу оговорим, что какую бы стезю не избрал Пинкертон, его наверняка ждал успех. Очень уж умен и энергичен был этот молодой человек. Но случай подтолкнул его к карьере именно криминалистической. Это произошло в 1846 году. Наш молодой бондарь бродил по пригородному лесу в поисках подходящей древесины. И вот тут, попав на островок посреди реки Фокс-Ривер, Он обратил внимание на загадочные следы пребывания каких-то неизвестных. Будучи от природы любознательным и наблюдательным, Пинкертон по некоторым деталям понял, что набрел на тайный лагерь фальшивомонетчиков, за которыми безуспешно охотился местный шериф. Молодого эмигранта Бондаря охватил охотничий азарт. Он не успокоился, пока не выследил всю шайку и не отдал ее в руки шерифу. Дело принесло Пинкертону громкую славу. Бондаря из Глазго, бывшего главаря чертистов, избрали помощником шерифа округа Кейн, штат Иллинойс. С этого времени и до конца жизни Аллан нат Пинкертон боролся с преступниками и делал это с энергией, азартом и интеллектуальным напором, принесшими ему уже всемирную славу. В 1849 году он поступил на службу в полицию, став едва ли не первым детективом Чикагского полицейского управления. В 1850 году совместно с адвокатом Эдвардом Рукером Пинкертон открывает северо-западное детективное агентство. Спустя короткое время Эдвард Рукер вышел из совместного бизнеса, и тогда при участии брата Роберта Пинкертона Аллен преобразовал северо-западное агентство в национальное детективное агентство Пинкертона, существующее по сей день. Так началась новая жизнь и дорога в бессмертие, этого знаменитого частного сыщика. Девизом агентства стало выражение «Мы никогда не спим», а эмблемой недремлющее дремлющее око». Роберт Пинкертон занимался охраной поездов и дилижансов, поэтому ничего удивительного нет в том, что новорожденное агентство его брата занималось расследованием грабежей на железной дороге. Первоначально в агентстве работали всего два сотрудника. В «Новом свете» это было первое предприятие подобного рода. Вскоре его знали многие, при том, что число постоянных агентов выросло не чрезмерно В начале 1850-х годов их было всего лишь девять, но они выгодно отличались от многочисленных официальных полицейских. Детективы Пинкертона, пинки, как их вскоре стали называть по имени основателя и директора, были неподкупны, энергичны и неутомимы в преследовании преступников. А главное — их возглавлял по-настоящему незаурядный человек. Что до методов, то они были вполне в духе времени, жестокими и беспощадными. Меткий глаз, стрельба без промаха, крепкие кулаки, быстрая реакция. В этом смысле они не отличались от официальных полицейских. Правда, в отличие от последних, пинки редко пользовались услугами доносчиков из числа преступников.